Часть 6. Когда подчиненные Яна Венли еще только начинали свою отчаянную борьбу за Изерлон, Руперт Кессель-Ринг, помощник правителя Физзана, общался с разъяренным посетителем слов опытного матадора. Пожалуйста, господин Хенлоу, не нужно так расстраиваться. Намек на улыбку на губах молодого человека подействовал на его пожилого собеседника, представителя Союза Свободных Планет на Физзане, словно красный флаг на БК. Приводя в ярость и поднимая давление. «Вам легко это говорить, Кистельринг, но я не могу спокойно принять этого. Следуя вашим рекомендациям, мы отозвали Яна Сузерлона и подвергли его официальному расследованию. И что произошло потом? Огромный имперский флот пересек границу, воспользовавшись его отсутствием. Просто невероятно вовремя! Мне бы хотелось услышать подробное объяснение такой их информированности. Ваш честь Разве я говорил что-то про чай? Мы последовали вашему совету и... «Я был неправ, давая вам такой совет». «Что вы сказали?» «Я сказал, что был неправ, давая такой совет». С изяществом, граничащим с демонстративностью, поднял с губам чашку чая со сливками. «С самого начала я не имел права говорить вам, что Адмирала Яна следует допросить. В конце концов, это можно счесть вмешательством в ваши внутренние дела. скорее это вы должны были отвергнуть это предложение, но не воспользовались своим правом». «Вы все добровольно согласились с моим дерзким вмешательством. И при этом вы настаиваете, что вся вина лежит на этом скромном сыне Физзана?» Молодой Физзанец спокойно наблюдал, как с каждой секунды меняется цвет лица представителя Союза. «Но все же, судя по тому, как вы действовали во время нашего прошлого разговора, нас нельзя винить за то, что мы подумали, что в случае отказа Союз потеряет поддержку Физзана!» Это была отчаянная контратака... но помощник Черного лиса» остался совершенно равнодушен. «В любом случае», — сказал он, — «сейчас это не имеет значения, и обсуждать это не имеет смысла. Важнее то, что будет дальше. Скажите, что вы собираетесь делать теперь?» «Что мы собираемся делать теперь? О боже, вы ведь даже не думали об этом, не так ли? Это возвращает меня к нашей теме. Мы здесь на физзане очень озабочены будущим». И мы долго и тщательно раздумывали, чьей дружбы нам стоит добиваться. Нынешней администрации Трунихта или, возможной будущей администрации Яна. Эти слова поразили Хэнлоу, словно хлесткая пощечина. Выражение его лицо стало напоминать барсука, который только что выбрался из своей норы и нос к носу столкнулся с дулом ружья. «Будущая администрация Яна? Это смешно!» «Да, прошу прощения, но такое невозможно! Абсолютно невозможно!» «Правда? Что ж, вы так уверенно смотрите? В таком случае позвольте спросить, могли ли вы предугадать три года назад, что в самом ближайшем будущем молодой человек по имени Райнхард фон Лоенграм станет правителем Галактической Империи?» Хэнлоу промолчал. «Вот так выглядит богатство исторических возможностей. Так разыгрываются капризы судьбы. Вот о чем вам стоит хорошенько подумать, господин Хэнлоу». До какой степени ваше личное благосостояние связано с вашей непоколебимой лояльностью к одной лишь администрации Трунихта? Столь умный человек наверняка знает, как делать правильные инвестиции. Настоящее, конечно, имеет большое значение для людей. Но не потому, что она проистекает из прошлого, а скорее потому, что оно является источником будущего. Кессель снова взял в руку чашку чая со сливками. По другую сторону поднимающегося над ней поры он видел Хэнлоуэлл, который запутался в расчетах, отбрасывая возможности одну за другой, и который явно потерял возможность действовать от своего имени».